Глава двадцатая. Принцесса. Ренни. Мы все дружно проводили Гракса мрачными взглядами, мысленно посылая ему проклятия. Мартышка тоже ускакала. Прихвостни владыки утянулись следом, вместе с верещащей вивьен Наверное, я жестокий кот, но мне почему-то не было жалко эту девицу. А вот сочувствие к принцессе накатило мощной волной. Я невольно улавливал некоторые мысли и воспоминания владыки о том, как он измывался над бедной девушкой, в том числе в постели. Хотелось разорвать этому монстру глотку. Надеюсь, Аурико сможет забыть весь этот кошмар. По крайней мере, гаремники, особенно Эльтон, ей в этом обязательно помогут. Да и остальные обрушат на неё всё своё внимание и заботу. Все, кроме меня. Едва каюта опустела, Дэвид сразу же снял с нас лерзонский щит. В душе шевельнулось сомнение – Не поторопился ли он с этим? Вдруг Гракса вернуться Но и эта мысль, и все последующие моментально вылетели из головы, когда он неожиданно склонился перед госпожой Али Бобой с почтительным «Ваше Высочество». У него что, от перенапряжения помутился разум? Где он тут принцессу разглядел? Сначала я увидел округлившиеся как блюдца глаза Арни, Эльтона и Кевина и отвисшую челюсть Сайтона. Медведь Беккет издал потрясённое «Хрррррк!» потрясённо барахтаясь на полу, лишь капитан и его жена сохраняли спокойствие. А потом я повернул голову и увидел её. В медкапсуле с колючим шерстяным платком на голове на нас смотрела принцесса Аурика, бледная, хрупкая, с большими бездонными глазами, такая красивая. Я сдавленно закашлялся от шока, пытаясь преодолеть остатки паралича и подняться на ноги. То есть моя леди Али — это принцесса? Может, у всех нас коллективный психоз на фоне пережитого стресса, или владыка перед уходом незаметно распылил газ с галлюциногенами? Э, всё же нет. Это она, настоящая. Мать моя пушистая. Порву любого, кто посмеет к ней прикоснуться, и пускай за это даже казнят. Я не смогу делить её с другими мужиками, она моя истинная пара, только моя. Ваше Высочество, выйдя из ступора, с трудом поднялся на ноги Эльтон и тут же рухнул перед девушкой на колени. Он полуэльф, А у его ушастых предков отличная регенерация, которая позволила ему быстро справиться с параличом. А за ним один за другим поднялись на ноги, а потом преклонили колени Арни, Кевин и Беккет. Сайтон последовал их примеру после небольшого колебания. Остались на ногах лишь Дэвид и я. А еще Садрион и Арсиэль. Точнее, на ногах и лапах. Я все еще пребывал в облике Барса. Настолько был ошарашен происходящим, что даже не мог сконцентрироваться для оборота. Но нужно было сразу обозначить свою женщину и дать понять остальным парням, что тут им надеяться не на что. Так что просто запрыгнул назад в капсулу к своей принцессе. Туда, где совсем недавно она тихо спала, прижимая меня к себе, как плюшевую игрушку. Теперь я понимаю, почему от неё исходит такой приятный запах, как от молодой девицы. Она не старушка, совсем. Али, то есть Аурика, робко улыбнулась и погладила меня по шее. Счастливое тарахтение включилось рефлекторно, а язык пришлось сдерживать, чтобы не начать облизывать свое молодое сокровище прямо при всех. Но капитан обломал мою эйфорию укриком. «Котяра, не наглей! Слезь оттуда немедленно!» Но оторвать меня от аурики можно было лишь силой, при большом моем сопротивлении. Я лишь прижал уши и прильнул к теплому телу своей девочки, бросив на капитана красноречивый взгляд. «Я подчиняюсь только принцессе». Сэдрион решил, что не стоит драться с влюблённым котом, и просто махнул на меня рукой. «Прошу, встаньте», — обратилась принцесса к гаремникам, и те безропотно подчинились. «Как ты, дорогая», — подошла к ней Орси. Я был удивлён, что она разговаривает с принцессой так по-простому, словно они были давними подругами, да и сет кстати, тоже. «Спасибо, хорошо», — кивнула Урика. «Впервые за долгое время выспалась. Почесала она меня за ухом. Чуть не умер от счастья». «Вы все сами-то как?» «Надеюсь, ваш паралич пройдет без последствий?» — обеспокоенно посмотрела она на Гаремников и Читу Блейков. «Не волнуйся, тут у всех отличная регенерация», — заверил ее капитан. «Думаете, владыка уже не вернется?» — напряженно спросила принцесса. «Нет», — улыбнулся Дэвид, — «не мужик, сплошная ходячая загадка». «Да, все посторонние элементы покинули наш корабль», — глянул капитан на свой браслет. «Вместе с Вивьен Вудс». Но эта дамочка сама напросилась. «Навела на мой корабль Граксов, предательница! Позвольте спросить, ваше высочество, как так получилось, что владыка вас не узнал?» Задал животрепещущий вопрос Кевин. Мы все притихли в ожидании ответа.